Хайдар Али Усманов. Ковчег. Здесь даже тени опасны. Размышления ИИ. Неизвестный фактор. Вторжение в зону интересов создателей. Поиск угрозы. Древний искусственный интеллект все пытался обнаружить причины для произошедшего на борту Ковчега. Даже учитывая тот факт, что вместе месте источника непонятного сигнала и энергетического всплеска, вызвавшего определенные подозрения у самого ИИ, его дронами не было найдено ничего угрожающего. Но он все никак не мог принять этот факт. Все только по той причине, что понимал главное. Древние враги его создателей были слишком опасны, чтобы сбрасывать их со счетов. Их технологии не поддавались анализу. Всего лишь по той причине, что все те, кто пытался работать с ними, по неведомой причине, причине рано или поздно переходили на сторону врага. Так что всех этих индивидуумов приходилось банально уничтожать. Практически сразу. Без каких-либо сомнений. В памяти искусственного интеллекта, куда перед отправкой ковчега загрузили всю историю существования ткачей, имелись даже факты того, что даже некоторые представители древней расы, пытавшиеся изучить тех, кто предал свой народ, чтобы хотя бы выяснить причины, толкнувшие их на подобное, также через некоторое время переходили на сторону врага. Будто бы это было какое-то заражение. Какая-то заразная болезнь. Вирус. Все это было настолько поразительно, и жутко, что в конце концов тот самый совет, руководящий древней и могущественной расой, принял единственно верное решение, после чего стоило только где-либо появиться признаком присутствия технологии теней, и все там было необходимо уничтожить, полностью и бесповоротно. В конце концов уничтожения подвергались даже целые планетные системы, именно из-за того, что где-то там, даже на каком-нибудь несчастном спутнике, могли быть обнаружены следы присутствия теней, и даже не просто присутствие их самих. В данном случае речь шла именно об технологиях. Технологии этих существ были исчезны более ужасающими. Казалось бы, что они банально влияют на разумных, вынуждая их подчиняться чужой воле. Несколько ученых из расы ткачей, которые превозносили собственные знания и могущество своей расы, не веря в то, что это может быть опасно, пытались изучить эти технологии. Что поделаешь? Но ткачи так иногда делали. Если находили какие-то артефакты, имеющие отношение к древним цивилизациям, которые не могли сами воссоздать, то они использовали эти знания. Технологии и возможности. Все только ради того, чтобы со временем получить возможности усилить собственные позиции. И все это было бы вроде объяснимо и понятно, но было всегда одно «но». Все эти ученые через некоторое время начинали восхвалять технологии теней, а потом даже более того, начали пытаться продвигать их везде. Был даже случай, когда один такой представитель, пытаясь изучить какой-то несчастный браслет, имеющий отношение больше к культурному наследию, чем к технологическому, вдруг начал требовать, чтобы ему все больше и больше предоставляли возможности для работы. Технологические мощности целой звездной системы, ранее являющейся ресурсной базой ткачей, были перенаправлены его на его Нужды. А когда совет все же спохватился, эта планетная система уже была полностью блокирована. При попытке войти туда, корабль-разведчик успел передать сигнал тревоги. В этой звездной системе были обнаружены десятки боевых кораблей и теней. Видимо, они каким-то образом пришли сюда и захватили все поэтому и было принято решение об уничтожении этой звездной системы. С помощью своих могущественных технологий ткачи создали специальную торпеду, которая кому-то могла оказаться небольшим кораблем-курьером. Эта торпеда на огромной скорости ворвалась в захваченную тенями звездную систему. Прорвала все возможные виды защиты и нанесла свой удар. Прямо по звезде. Добравшись до короны звезды, эта торпеда выпустила десяток мощнейших боеголовок, которые дестабилизировали даже само ядро этого светила, которое после подобного удара превратилось в сверхновую. В результате этого не только данная звездная система была уничтожена, но пострадали и соседние. Всего лишь по той причине, что представители Совета Ткачей заранее подозревали главную проблему, что эти самые тени начали экспансию в том секторе. Именно поэтому и был нанесен такой глобальный удар. А потом и весь сектор полностью блокирован мощными минными полями, созданными на основе антиматерии. Ткачи не желали оставлять потенциальному противнику ни единого шанса. Эта война была на полное уничтожение. На уничтожение не только самой этой расы, но и на уничтожение всего наследия, которое могло бы остаться после этих разумных существ. Любой намек на хоть какое-то отношение к теням тут же включал определенные протоколы, предназначенные именно для предотвращения восстановления этой расы. Были даже предположения, что эта раса может восстанавливать себя именно через подобные технологии. Это было непонятно и, фактически невозможно, не говоря уже о том, что вообще противоестественно. И вот сейчас искусственный интеллект древней расы, у которого в памяти имелись все эти знания, оказался перед очень жесткой дилеммой. Ему нужно было найти способ спасти наследие своих создателей, но при этом и не допустить возможности появления древних врагов, которые действительно могли быть весьма опасны. Настолько опасны, что у него при одних только мыслях о таких проблемах сразу же срабатывали коды безопасности. Если учитывать все то, что было прописано в его памяти, искусственный интеллект должен был сейчас фактически отправить ковчег на гибель. Да, был шанс, что для этого было бы достаточно всего лишь подорвать тот самый энергетический центр Ковчега. Но и не был бы уверен в данном случае в том, что технологии теней не сохранятся даже в каком-нибудь из обломков. Да, он понимал, что при подрыве его энергетического ядра обязательно произойдет вспышка, вроде той самой новой звезды, вспышка плазмы, которая будет с огромной скоростью расширяться во все стороны. Однако при этом ему следовало учитывать еще и тот факт, что в данном случае расширяться будут не только плазма, но и облака из обломков Ковчега, которые наверняка разлетятся в раз стороны. Ведь после такого подрыва начнутся и постоянные подрывы других энергетических центров, которые имели отношение к чужим технологиям. Вроде реакторных систем тех самых кораблей, на которых на борт Ковчега попадали те самые образцы. Так что сейчас ему приходилось выжидать и только рассчитывать на то, что его система защиты позволит нивелировать воздействие технологий теней, если таковые вообще имеются на борту Ковчега. Да, сейчас в его протоколах возник определенный конфликт. Он должен был спасти наследие своих создателей и закончить этот эксперимент, связанный с путешествием Ковчега из одной галактики в другую постаравшись достичь звездной систем, где возможна жизнь с обитаемыми секторами. При всем этом он понимал и то, что технологии теней должны быть уничтожены, и эти два протокола между собой вступили в полноценный конфликт. Тем более, что на одном из ярусов, как ни странно, именно приближенных к тому самому, где был обнаружен источник импульса чужеродной энергии, дроны обнаружили весьма интересный образец, который немного выбивался из общей картины происходящего на борту ковчега. Ведь по большей части все те, кто попал на борт ковчега, опустились в своеобразный культурный и технологический провал, вернувшись к старым технологиям технологиям вроде тех самых копий и мечей, всего лишь потому, что ресурсы, с которыми они попали на территорию Ковчега, все уже закончились. Все же тысячи лет этого своеобразного заключения и изоляции давали себя знать. И с этим никак не поспоришь. Изоляция для таких разумных всегда была очень тяжелым испытанием. Изоляция от родных планет и технологических возможностей вынуждала этих разумных действовать менее активно и с учетом тех возможностей, которые им были доступны на территории Ковчега. Это все стало понятно, когда искусственный интеллект получил сообщение от одного из ремонтных дронов о том, что, Тот столкнулся с нестандартной ситуацией Честно говоря, все было настолько странно Что даже сам искусственный интеллект задумался На сотые доли мгновений просчитывая все возможные варианты Но все оказалось достаточно просто Разумный, который оказался изолирован даже от остальных Таких же, как и он сам, образцов Не придумал ничего другого Как при помощи сопротивления и подачи разнополярных токов Создать контролируемое короткое замыкание Которое и позволило ему готовить пищу Это было настолько поразительно Что искусственный интеллект на некоторое время взял под личный контроль Ближайших к этому месту ремонтных роботов И наблюдал за этим разумным Все-таки стараясь понять, что ему лучше сделать в данной ситуации Положение дел было настолько необычным Что он даже первое время не мог понять того, что ему самому следует делать По сути, эту проблему нужно было постараться исправить А для этого надо было ликвидировать угрозу Но этот разумный вел себя вполне нормально Однако он вредил системе Поэтому древний искусственный интеллект Принял решение попробовать предоставить ему устройство для готовки пищи А неисправности устранить И посмотреть на то, что этот странный образец будет делать дальше Воспользуется ли он таким своеобразным подарком Или же все-таки снова начнет что-то ломать. Были такие разумные среди образцов. Они просто сходили с ума и становились дикарями, опускаясь в пучины безумия. Им было проще выживать, просто разрушать все вокруг себя. Таких разумных нужно было уничтожать, ведь тут все было вполне понятно. Если таким разумным дать возможность начать действовать полностью самостоятельно, то рано или поздно эти существа перейдут определенные границы, которые нарушать нельзя. Их все равно придется уничтожить. Просто это будет сделать немного сложнее. Да, технологии ткачей позволяли провести полную очистку ковчега без особых сложностей, но все это могло быть частью эксперимента древних создателей. И именно поэтому древний ИИ и не спешил. А когда ремонтники все же установили то самое устройство для готовки пищи и ликвидировали все последствия вмешательства этого разумного, тот внимательно осмотрел предоставленный ему аппарат, после чего проверил работоспособность и уже только затем сделал странное телодвижение, наклонив свою голову в сторону дронов-ремонтников. Естественно, что древний искусственный интеллект тут же принялся проверять, что может означать подобный факт, и выяснил, что таким образом этот разумный «благодарительный» ил его юнитов за своеобразную помощь. Подобные телодвижения были признаком уважения или благодарности у многих народов, которые еще не стали достаточно могущественными, чтобы путешествовать между звёздами. И этот факт удивил и в чём-то даже поразил искусственный интеллект. Этот разумный благодарил дронов за то, что они сделали свою работу. Это могло означать только одно: данный разумный сам прекрасно осознавал, что его действия вредят ковчегу, но был вынужден это делать, потому что другого варианта для приготовления пищи на тот момент у него банально не было. Да, в таких секторах по умолчанию обычно устройства подобного рода. Однако на этом ярусе довольно долгое время хозяйничали архии Эти разумные существа были достаточно агрессивны, и любую возможность старались использовать для того, чтобы усилить собственные позиции. Так что все возможное оборудование, до которого они только смогли дотянуться, эти разумные насекомые старательно перерабатывали на компоненты, из которых потом делали свои собственные устройства. И этот факт был поразителен, и дроном пришлось восстанавливать фактически весь ярус, а также и уничтожить большую часть жуков, которые могли бы навредить. Еще немного подумав над стран этой ситуации, искусственный интеллект принялся локализовывать угрозы подобного рода. Ведь он понимал, что рано или поздно эти жуки могут взяться и за переработку основной системы ковчега до собственных нужд. А это было недопустимо. В двух секторах, неподалеку от этого яруса, дроны обнаружили довольно крупные повреждения, оставшиеся опять же от столкновений с кораблями архов. И чем больше были такие корабли, тем сильнее эти насекомые внедрялись в структуру ковчега. Так что ИИ пришлось пока что отодвинуть на задний план его интерес в отношении данного странного разумного, имеющего отношение к тех, кто именовал себя Человек. Кстати, это именно он и был обнаружен боевыми дронами на борту корабля Архов. Что он там делал? Может, искал там что-нибудь? Но это же риск. Архи никогда не допустили бы подобной глупости. Они бы постарались этого разумного уничтожить. Однако, у этого разумного дрона заметили присутствие технологий Архов. То есть, этот разумный воровал у Архов их технологии. Интересно. Пытаясь осмыслить все это, древний искусственный интеллект на некоторое время задумался. Его мыслительные процессы всколыхнулись на 5%, прежде чем он сделал определенные выводы. Этот разумный, судя по всему, как только мог, так и боролся с экспансией разумных жуков. Прекрасно. Значит, этот разумный мог быть тем, ради кого и был задуман весь этот эксперимент ткачей, связанный с ковчегом. Ведь они не просто так собирали всех разумных, до каких только смогли дотянуться. Основной целью ткачей, даже когда их галактика продолжала существовать, было именно создание идеальной расы, идеальных разумных разумных существ, которые могли бы унаследовать их возможности и технологии. Если этот разумный является именно тем, кто получил все в результате данного эксперимента, то это может говорить только о том, что эксперимент был успешен. Осталось только закрепить его результаты. Для этого нужно будет продолжать наблюдать за данным индивидуумом и старательно классифицировать все то, что удастся про него узнать. Потом, возможно, его придется препарировать, для того, чтобы уточнить, есть ли возможность для увеличения результативности эксперимента, так как, возможно, его придется просто его клонировать. В этой ситуации все было бы куда проще. Тем более, что можно было бы изучить буквально все, включая сюда и воздействие на его генетику каких-либо неучтенных искусственным интеллектом факторов. Пока же он будет просто наблюдать. Попутно, ко всему прочему, ему придется выдвинуть довольно большие силы боевых дронов, именно для того, чтобы сдержать экспансию архов на других участках территории Ковчега. Ведь, по сути, в одном из мест они уже подмяли под себя аж три яруса и в любой момент фактически могли получить максимальный доступ к биологическим ресурсам в виде той самой зеленой бездны, как эту территорию называли спасенные ткачами разумными. Этого нельзя было допустить, потому что тогда, согласно данным имеющимся у искусственного интеллекта, эти самые жуки начнут плодиться с огромной скоростью. Их генетика была такова, что в такой ситуации они постараются полностью взять под контроль ковчег. И тогда уже даже сам искусственный интеллект не сможет ничего сделать. Ему придется уничтожить ковчег, потому что весь смысл эксперимента будет также уничтожен. Эти существа Умели искать добычу, поэтому предпочтительно Было ограничить их в определенных секторах Да, возможно они тоже каким-то образом Должны были повлиять на результат эксперимента Этот факт не стоило сбрасывать со счетов Однако все это было необходимо держать Под контролем, это был слишком серьезный Фактор, который мог в любой момент уничтожить Детище древних создателей, а искусственный Интеллект не мог этого позволить в принципе Именно поэтому на те самые территории Ковчега, которые уже были захвачены Архами, выдвинулись довольно крупные силы Боевых дронов, которые принялись Зачищать территорию, уничтожая попадание управляющихся им на пути архов и делалось это без особого разбора. Естественно, что и архи тут же скоординировали свои действия, так что битва там разгорелась нешуточная, потому что эти жуки спокойно использовали в сражении все, что у них было под рукой, включая даже тяжелую артиллерию в виде плазменных орудий, что повреждало общую внутреннюю структуру ковчега. Так что пришлось бороться с ними максимально эффективно, включая сюда даже специальные газы. Несколько секторов пришлось зачищать, просто откачав оттуда атмосферу и фактически впустив туда вакуум, хотя даже в этом случае некоторые жуки продолжали стали функционировать весьма активно и эффективно, что было очень подозрительно и странно. Но древний искусственный интеллект понимал, что сейчас у него банально нет выбора, он должен выполнить свою задачу. Если жуки не подчинятся воле создателей, то им нет места на борту ковчега. Когда-то этот ярус был стандартной частью ковчега, с металлическими коридорами, искусственным освещением, герметичными шлюзами и технологичными ангарными отсеками. Теперь же он медленно, но неуклонно превращался в нечто чужеродное, словно живой организм, пожирающий мертвую конструкцию станции. Его монолитные металлические стены и перекрытия постепенно зарастали хитиновыми наростами, темно-коричневыми, местами блестящими, местами матовыми. Временами они пульсировали, как если бы были живыми, и испускали неприятный, слегка кислый запах. Гладкие полы покрывались шероховатым панцирным слоем, который гасил шум шагов и обеспечивал надежное сцепления для лап и когтистых конечностей обитателей. По углам коридоров появлялись странные органические образования, похожие на камеры-коконы, внутри которых можно было заметить движение. Это были самые разнообразные личинки, готовящиеся стать новыми архами. Кабели и провода станции вытеснялись биотканевыми жгутами, по которым протекала вязкая фосфорицирующая субстанция. Это была энергосистема «Улья», обеспечивающее питание жизненно важным секторам. Искусственный свет угасал, заменяясь тусклым янтарным свечением хитиновых панелей. Вентиляционные шахты расширились, превратившись в переплетенные туннели, через которые жуки могли свободно передвигаться. Повсюду основали сотни существ, каждый из которых исполнял свою роль в организации улья. Жуки техники напоминали гигантских тараканов. Их гладкие панцири поблескивали в полумраке. Передние конечности этих существ были видоизменены в своеобразные и очень гибкие манипуляторы, с помощью которых они быстро соединяли органические жгуты с металлическими конструкциями. Они переносили части хитиновых панелей, укладывали их на стены и монтировали биологические конструкции, необходимые для полноценного функционирования улья. Иногда они останавливались, подрагивая усиками, словно получая указания от коллективного разума улья. Также то тут, то там можно было заметить и боевых архов. Они встречались самых разных видов, и каждый был смертельно опасен Те же богомолы были элитными убийцами ближнего боя. Изящные, но смертоносные, с длинными серповидными конечностями, покрытые мельчайшими пилообразными зубцами. Их бесшумные движения делали их для неподготовленного к таким столкновениям врагов почти невидимыми, пока не остановилось слишком поздно. Били и тяжелые жуки-штурмовики, огромные, тяжело бронированные, с плотными и толстыми пластинами хитина, выдерживающими даже попадания даже из средних плазменных орудий. На их спинах были закреплены массивные Орудие, медленно вращающиеся в поиске врага. Некоторые издавали низкий гул, напоминая работу генераторов, а их глаза горели мрачным синим цветом. Имелись также и жуки-стрелки, которые были меньше других, но гораздо подвижнее. Их передние лапы срослись с бластерами, стреляющими зарядами концентрированной энергии, которые некоторые могли сравнить с лазером. Они быстро меняли позиции, использовали укрытие, стреляли на бегу, из-за чего они также были весьма опасны, хотя и имели отношение к среднему классу бойцов. Все происходящее в захваченном жуками яркости было хорошо слаженной работой. Войны патрулировали коридоры, жуки техники укрепляли конструкции, личинки развивались в своих коконах. Ули постепенно расширялся, занимая все новые и новые сектора. Архов становилось все больше. Старый ковчег исчезал, уступая место новому, чуждому миру, созданному Архами. И когда произошло вторжение боевых дронов ковчега, жуки даже не сразу осознали всей величины того, что происходит. Мертвая тишина контролируемых коридоров внезапно сменилась грохотом взрывов, яркими вспышками плазменно огня и механическим гулом приближающихся боевых машин. В нескольких секторах одновременно из стен пробились разрушительные импульсные волны, вышибая органические укрепления, разрушая коммуникации и мгновенно испепеляя ближайших рабочих архов. Из разломов врывались боевые дроны, тяжело бронированные машины, передвигающиеся глухими неумолимыми клиньями. Передние ряды состояли из тяжелых штурмовых дронов, чьи массивные бронеплиты выдерживали первые волны вражеского огня. Позади следовали подвижные дроны поддержки, в ведущий подавляющий огонь из роторных импульсных пушек. По всем боковым ответвлениям коридоров с легким присвистом носились легкие разведывательные дроны, сканируя ситуацию и передавая данные в центральное ядро ИИ. Но и архи не были слепы и беспомощны первые секунды возникшего хаоса. Казалось бы, даже весь улей вздрогнул, и разрозненные отряды насекомых моментально пришли в движение. Жуки-богомолы, едва заметные в мигающем тусклом освещении, беззвучно метнулись вперед, используя укрытие. Они молниеносно сокращали дистанцию, нанося смертельные удары своими серповидными конечностями. Дроны успевали реагировать, но многие все же теряли бронированные конечности или полностью отключались от точных ударов в уязвимые точки. Тяжелые жуки замерли в своих огневых гнездах, затем разом открыли огонь из плазменных орудий. Раскаленные до невероятных величин сгустки энергии устремились к вражескому строю, пытаясь прожечь силовые щиты. В отдельных местах щитовые барьеры треснули, и несколько дронов превратились в раскаленный металлолом. Легкие стрелки применили тактику мобильного боя. Перебежками сменяли позиции, стреляя на ходу из энергооружия. Их маневренность позволяла уклоняться от ответного огня, но дроны адаптировались и стали использовать тепловые датчики для предсказания траектории их движений, и стали бить на упреждение, что все же давало свой результат. Учитывая сам факт адаптивности архов и не просто наступал, а еще и тщательно анализировал бой в режиме реального времени. Когда плазменные пушки жуков все же начали прорывать щиты, дроны переключили конфигурацию щитов, усиливая фронтальные проекции. На самых опасных противников были нацелены автоматические турели, установленные в тылу, которые вели огонь по командирам архов. Выбитые из строя машины немедленно подхватывались ремонтными дронами, которые вытаскивали их в укрытие, восстанавливали и снова отправляли в бой. Вскоре первые коридоры были зачищены, стены улицы, обуглились, хитиновые наросты тлели, повсюду лежали обугленные останки насекомых. Но и жуки не собирались сдаваться. На дальних рубежах начали появляться огромные бронированные твари, чьи тела были усеяны орудийными платформами. Из темных проходов разверзлись норы, откуда хлынули новые волны боевых насекомых. Ковчег задрожал от разрывающихся зарядов, и весь ярус оказался охвачен огнем войны. Да, силы ИИ двигались вперед, но битва за этот ярус была далека от завершения. Дроны шаг за шагом продвигались глубже в сектор, все же вытесняя сопротивление архов. Передовые отряды дронов действовали без эмоций, без усталости, систематично зачищая коридоры и узлы улья. За ними немедленно следовали ремонтные дроны. Их тонкие многосуставчатые манипуляторы уже восстанавливали поврежденные магистрали, подключая их к центральным системам ковчега. Даже окровавленные стены и изуродованные перекрытия быстро приобретали исходную форму, словно ковчег восстанавливал сам себя через своих многочисленных слуг. Архи оставили после себя ужасающие следы. Повсюду лежали высохшие останки людей демонов, киборгов и прочих образцов, что некогда населяли этот ярус. Их кости были аккуратно сложены в пирамидальные структуры, из которых вытянули всю органику. Дроны не уделяли этому внимания, сканируя лишь уцелевшие инженерные элементы и помечая зоны для последующей обработки. Но все то, что оставили после себя архи, не было их единственным следом. Их технологии, их омерзительная интеграция с ковчегом были практически повсюду. Стены все также были пронизаны хитиновыми наростами, растущими из непонятных биомеханических узлов. Кое-где дроны разрезали их, анализируя структуру, но не считали угрозой, так как никаких контратак со стороны этих систем не последовало. Ключевые артерии ковчега все же были освобождены от паразитарного влияния улья, и система постепенно приходила в норму. Но главной целью ИИ сейчас оставался огромный биомеханический корабль, застывший в центре яруса. Этот корабль значительно превышал по размерам тот, что был найден на верхних уровнях. Его внешняя оболочка напоминала сросшийся хитиновый панцирь, пронизанный нервоподобными структурами. Он уже буквально врос в сам ковчег, его Его органы управления давно слились с окружением, и даже многочисленные вентиляционные шахты стали входами и выходами для насекомых. Как только дроны приблизились к кораблю, из разломов выскользнули офицеры архов, элита Роя. В отличие от обычных бойцов, их тела покрывал густой хитиновый панцирь, способный выдерживать даже прямые попадания плазменных зарядов. Они были гораздо быстрее, их движения слишком резкие, слишком точные. Они использовали кинетические заряды, способные пробивать броню дронов. Их когти и керамические лезвия с легкостью разрывали металл, кромсая менее защищенные узлы, и это стоило дорого. Дроны начали нести невиданные до сих пор потери. Фронтовые машины разрывались в клочья, едва успевая среагировать на натиск. Ремонтные юниты не успевали восстанавливать поврежденные системы, а зоны высадки стали полями сражений. Офицеры архов координировали атаки, используя тактическое превосходство, но ИИ тоже адаптировался. Дроны начали работать на дальнем рубеже, используя маневры отвлечения. Были развернуты мобильные турели, перекрывая пути отхода. В бой были введены более мощные ударные платформы, формы способные выдерживать напрямую направленные атаки. Битва была жестокой, но методичной. Когда последние офицеры пали, оставшиеся дроны все же вторглись внутрь корабля. Там не было привычных кают, двигательных отсеков. Весь внутренний мир корабля был одно целым живым существом. Его стены пульсировали, покрытые мириадами нервоподобных узоров. Но главное, это была колыбель Роя, логово матки архов. Огромные залы были заполнены коконами, где спали, развиваясь, новые поколения архов. Эти личинки должны были стать следующей вопроса волной захватчиков, и древний скин приказал дронам зачистить все. Методично, беспощадно дроны открывали огонь по коконам. Тысячи развивающихся насекомых были уничтожены еще до того, как смогли разорвать оболочки своих коконов. Корабль заполнился запахом сгоревшей органики. Когда последний кокон был уничтожен, корабль стал безмолвным трупом. Но война не была окончена. Где-то в глубинах ковчега затаились другие ульи, другие корабли. Продолжая эту ярусную борьбу с жуками, посмевшими захватить достаточно большие территории ковчега интеллект не забывал также следить и за тем странным разумным, которое ранее привлек его внимание. Этот образец старательно выживал в таких условиях, в котором по всем подсчетам искусственного интеллекта другие разумные точно не выжили бы. И этот факт напрямую говорил о том, что данный разумный действительно может быть результатом экспериментов древних создателей, как самого ковчега, так и искусственного интеллекта. И поэтому, наблюдая за тем, как тот мечется, старательно оберегая собственную территорию, искусственный интеллект решил ему немножко помочь. Ему было интересно понять, как этот индивидуум воспримется в то, что происходит, и воспримет ли адекватно изменения во всей этой ситуации. В первую очередь он видел, что этот разумный находится очень часто на территории бывшего поселения, которое было разрушено, кстати, одним из боевых архов, при этом старается не попадаться на глазам тем, кто появляется там с завидной регулярностью. Но при этом создает видимость присутствия на той территории многочисленных разумных, которые скрываются, в результате чего все эти разумные были вынуждены оставлять ему своеобразные подношения, чтобы он пропускал их без проблем. Также можно было, как следует просчитав все его действия, выстроить довольно логичную цепочку, которая по сути заставляла с ним считаться не только представителей из соседнего поселения образцов, но даже и представителей из более серьезных населенных пунктов, которые пытались как-то проникнуть на его территорию с различными собственными целями. Бросив на эти расчеты 1% своих мощностей, древний искусственный интеллект быстро понял, что было бы удобнее сделать в этой ситуации, дабы данный индивидуум мог сосредоточиться полностью на воплощении в стиль интересов древних создателей. Для этого было необходимо освободить часть времени этого разумного, дав ему возможность действовать в данной ситуации более свободно, чтобы продолжать развиваться дальше. Именно поэтому древний Искин и решил выделить специального сервисного дрона в сопровождении пары ремонтных, который будет имитировать все то, что необходимо на территории заброшенного поселения. При этом можно было понять, что этот индивидуум был достаточно наблюдателен, чтобы заметить изменения в ситуации. Все эти плоды с плодовых деревьев, которые эти разумные приносили, дабы предоставить подношение хозяину территории, сервисный дрон забирал практически сразу, доставляя их на тот самый участок, где у разумного выбранного в качестве основного образца находилась сейчас его главная зона обитания. Там как раз имелся конвейер для переработки, благодаря которому была возможность эти плоды тут же перерабатывать в те самые пищевые брикеты, пакеты с соком, а также и витаминизированные добавки. Да, он единственный из всех образцов догадался о том, что если в этот конвейер, в его приемное отделение, выкладывать объекты, имеющие в основном минеральную и витаминную ценность, вроде тех самых косточек из этих плодов и их внешнюю оболочку, то на выходе он получает не пищевой брикет, а полноценный. Витаминизированную и минеральную добавку, которую можно принимать как лекарство. Это был очень важный момент, который прямо говорил об усилении мыслительных процессов у данного индивидуума, чего про остальных сказать было просто нельзя. Поэтому этот сервисный дрон после доставки такого груза к конвейеру отделял все необходимое, скидывал в приемный отсек отдельно мякоть этого плода, получая на выходе более чистые и полезные в питательном смысле пищевые брикеты, которые могли бы цениться куда выше, чем обычные, а уже потом и эти самые витаминизированные и минеральные добавки. Добавки. Все это прямо давало бы понять этому образцу, что он может более свободно заняться тем, что ему интересно. Судя по всему, он первым догадался о том, какую именно угрозу ковчегу могут нести архи. И поэтому достаточно быстро нашел способ избавиться от довольно крупного количества этих существ. Именно благодаря всему этому искусственный интеллект сделал вывод, что этот молодой индивидуум будет полезен ему как охотник на этих самых насекомых. Пусть охотится за ними и уничтожает, и уже потом забирает себе их ресурсы и технологии. Ведь многие разу Разумные воспринимали этих существ фактически как абсолютную угрозу. Даже создатели Ковчега с опасением относились к этим разумным существам, чего нельзя было сказать про данного индивидуума, который оказался достаточно хитрым и сообразительным. Для того, чтобы не возникло какого-либо недопонимания, искусственный интеллект демонстративно провернул процедуру изъятия тех самых плодов, где их оставляли образцы из соседнего поселения прямо на его глазах. И надо сказать, что этот разумный явно бы удивлен, но не стал как-то мешать, а прошел следом за сервисным дроном, который прямо на его глазах – провернул всю эту продуманную искусственным интеллектом процедуру. Затем, пользуясь тем, что этот образец все еще наблюдает за дроном, ему был продемонстрирован тот вариант, что его ловушки, которые тот ранее устроил, чтобы потенциальные противники не добрались до его припасов, были модернизированы. Он несколько раз их проверил, после чего задумчиво покачал головой и вмешиваться не стал. К тому же, искусственный интеллект приказал дроном модифицировать и самоубежище этого индивидуума, сделав все так, чтобы туда никто посторонний просто не мог попасть. Причем войти туда мог только сам этот молодой образец, приложив свою ладонь, специальному датчику, считывающему не только его отпечаток ладони и пальцев, но также и ауру. попутно искусственный интеллект получал эти данные и обрабатывал. Именно так древний эскин получил возможность заметить некоторые несоответствия, которые могли быть явным результатом воздействия на организм этого индивидуума, последствия эксперимента древних создателей Ковчега. Таким образом, ИИ, наблюдающий за происходящим через миллиарды сенсоров и каналов передачи данных, внезапно зафиксировал сигнал, который не соответствовал ранее собранным данным. Образец 4527 С. Человек. Самоназвание СЕРК. Активное сканирование. Верификация аномалий Сравнение с имеющейся базой данных Отклонения глобальные Физические параметры Несовместимость с нормами вида Массовая плотность тканей превышает средние показатели на 34,72% Не наблюдается пропорционального увеличения массы тела Мышечная структура демонстрирует аномально высокий уровень адаптивности Способность к мгновенной регенерации микротравм Отсутствие накопления молочной кислоты Полное отсутствие усталости при нагрузках Высокая плотность соединительных тканей Сопротивление повреждений выше номинального в 2,8 раза. Костная ткань. Структурная прочность увеличена в 4,12 раза по сравнению с типовыми показателями Homo sapiens. Содержание высокомолекулярных соединений отсутствует в стандартных моделях анализа. Костный мозг не соответствует базовому эталону, демонстрируя гиперактивный синтез клеток. Нервная система. Невозможная когнитивная активность, скорость нейронных откликов превышает стандартный уровень в 5,9 раза. Обнаружена аномальная активность в лобных долях, связанная с с быстрым прогнозированием событий. Функции вестибулярного аппарата расширены возможность точного контроля баланса в динамике, адаптация к изменяющимся условиям безвременной задержки, энергетическая система, выход за границы понимания. ИИ считал, что обмен энергии в живых существах строго ограничен биохимическими процессами. Но этот образец, который самый скин по собственной таблице обозначил 4527С, демонстрировал нечто иное. Вокруг него фиксировалось слегка измененное энергетическое поле, чей спектральный анализ не соответствовал ни одной ранее зафиксированной ауре. Это было не просто электромагнитное излучение. Это Это была пока еще мало структурированная форма энергии, управляемая некими неизвестными механизмами. Осознав это, древний скин попытался вычислить источник. митохондрии Нейронные связи? Дополнительные органы? Ответа на эти вопросы у него пока что не было. Заключение. Неопознанное вмешательство создателей. В поисках ответов ИИ перебрал тысячи гипотез. Биологические мутации? Невозможно. Генетическое вмешательство? Нет следов принудительного редактирования. Нанотехнологии? Нет. Нет сигнатур, соответствующих механическим структурам. Оставался единственный вариант. Это точно был результат эксперимента древних создателей Ковчега. Именно поэтому ИИ был обязан сохранить результаты. Этот образец был слишком ценен, чтобы позволить ему исчезнуть без наблюдения. Но для начала искусственный интеллект старательно просканировал всех возможных существ, которые находились на борту Ковчега. На это понадобилось некоторое время. Вот только результат его не порадовал. Других отклонений подобного рода на борту этого огромного планетоида найдено не было. Судя по всему, это единичный случай. И от этого он был еще более ценным Необходимо было постараться сохранить его Для этого искусственный интеллект был готов сделать что угодно И даже если это всего лишь игра каких-то неизвестных ему факторов Вроде заложенных в организмах его родителей генетических цепочек Данный вопрос нужно было решить Этот индивидуум должен был сохраниться Результат усилий древних создателей должен был быть закреплен Учитывая все это, искусственный интеллект быстро принял серию решений Изменив определенные протоколы и команды Распространив их по всем находящимся поблизости от этого индивидуума дома территориям. Необходимо было внимательно отслеживать его перемещение контролировать их, а также и помогать в случае необходимости. Пока что этот индивидуум находился на стадии развития. Это стало понятно из-за того, что у Искина уже имелись некоторые данные про этого разумного, полученные в прошлый раз дронами, которые просканировали тело этого образца еще на борту корабля Архов. Там этот разумный хоть отличался от таких же, как он, индивидуумов, но его показатели были немного другими, что четко дало понять главное. Он продолжает изменять свои параметры, благодаря чему мог достичь нового уровня развития. Возможно, сейчас, перед искусственным интеллектом ом древних происходило то самое легендарное чудо зарождение новой расы с видом был похож на человека однако было в нем что-то такое что вынуждало даже и осознавать тот факт что к людям он уже по сути не имеет отношения а этот факт тоже следовало изучить как следует ведь от подобного могло зависеть очень многое и в первую очередь выполнение миссии которую перед искусным интеллектом поставили его собственные создатели и он должен был не только доставить разумных существ до нового места жительства где они могли бы снова развиться в полноценной цивилизации как отдельные так и симбиотические. Так еще и по возможности при помощи скрещивания этих разумных существ получить полноценный вариант создания новой расы, представители которой и могли бы стать наследниками могущества и технологий древних создателей. Конечно, было бы лучше, если бы для закрепления подобных изменений в телах разумных не понадобилось бы искусственное вмешательство. Если бы все шло естественным путем, все было бы проще и надежнее, так как подобная генетическая информация точно сохранилась бы в поколениях. И тогда искусственный интеллект мог бы с уверенностью на все 100% заявить о том, что задание его создателей было полностью выполнено выполнено, и дело оставалось за малым – доставить этих существ до безопасного места. Дальше уже от него ничего не будет зависело. Пусть развиваются как смогут он же займется просто наблюдением и сбором информации. По крайней мере, именно такие инструкции и протоколы у него имелись. А что будет на самом деле, никто не мог даже предположить. Ведь создатели заранее заложили в него тот факт, что если эксперимент провалится, то ему будет нужно просто уничтожить все то, что имеет отношение к их технологиям. Вместе с самим собой. Всего лишь по той причине, что они заранее предполагали главное. В новой галактике рано или поздно наверняка появятся какие-нибудь разумные существа. Может быть не сразу. Может быть пройдут миллиарды лет. Может быть этого и не произойдет никогда. Но легенды о древних существах, сеятелях, были даже среди представителей ткачей. Поэтому они заранее понимали, что есть хоть и микроскопический, но все уже шанс того, что в той галактике также существуют высшие разумные существа, которые будут покровительствовать и пытаться дать шанс другим разумным существам выйти на просторы и не только галактики, но и всей вселенной. Они же что могли, то и сделали. И теперь единственным наследником их воли был искусственный интеллект, который намеревался сделать все возможное, чтобы эта последняя воля все же была выполнена